Латышский легион Латышский легион начался с полицейских батальонов. В легион включили и третий батальон, которым командовал один из самых отвратительных преступников Виктор Арайс. Осенью 41-го в подчинении Арайса находилось 300 человек, в 43-м в четверо больше. После уничтожения евреев его использовали против партизан в Минской области и в Ленинградской. Немцы особо отличали Виктора Арейса. Он учился в школе СД, получил звание штурбанфюрера СС. Его команда уничтожила 26 тысяч человек. К профессиональным убийцам присоединились и другие. Кто добровольно, кто по мобилизации. Почему в полицию шли добровольно, а в легион понадобилась мобилизация? Одно дело убивать безоружных стариков, детей и женщин. Другое... Сражаться против вооруженных партизан, или того хуже, угодить на Восточный фронт и иметь дело с Красной армией. Легион состоял из двух дивизий, в общей сложности это 52 тысячи штыков. 15-я Гренадерская, 18 тысяч человек, воевала на Восточном фронте против Красной армии, несла большие потери, закончила бои в Восточной Пруссии, остатки сдались союзникам. 19-я гренадерская, 12 тысяч человек, была создана на базе 2-й латышской добровольческой бригады СС. Ее последний командир — бригаденфюрер СС Бруно Штрекенбах, бывший начальник полиции безопасности и сд В конце войны 15-ю дивизию перебросили в Померанию, а 19-я осталась в Курземе и попала в Курлянский котел, где советские войска окружили большую немецкую группировку. В Котле многие погибли. А теперь в местечке Лестене устроено мемориальное кладбище латышских легионеров. Памятников латышским легионерам в республике не один, не два, а много. Несмотря на устоявшиеся представления, вооруженные формирования СС не были лучшими в германской армии. Дивизии Гиммлера несли большие потери, чем вермахт. Рейхсфюрер СС жаловался, что армейские генералы бросают их на самые опасные участки фронта. Гиммлер объяснял, как нужно воспитывать молодых эссесовцев Рассказывать о том, как отдельный человек ведет себя в борьбе за свой народ. Боец бросается на советский танк Т-34, держа в руках магнитную мину, а мина не желает прилипать к броне, и он нажимает на взрыватель и взрывает себя вместе с вражеским танком. Надо, чтобы боец заучил все это наизусть, и чтобы это стало его молитвой, в тот час, когда ему предстоит решить, оставаться на боевом посту или трусливо бежать. В СС брали людей с начальным образованием. Иные критерии имели значение – расовая чистота, физические данные и преданность нацистским идеям. В армию шли горожане, в СС вступали сельские жители – Иностранцам было обещано после войны гражданство рейха, ради этого и служили. Угодившим в Курлянский котел латышским легионерам втолковывали. Вы сражаетесь за восстановление независимой Латвии. Вы сражаетесь за свободу родины латышей, которая после победы немцев станет самостоятельным государством. Все это был обман. Латышские легионеры, как и все остальные, кто пожелал надеть форму СС, понадобились для того, чтобы отсрочить поражение нацистской Германии. В последние месяцы существования Третьего рейха нацисты были готовы обещать все, что угодно, лишь бы отсрочить свою гибель. 20 февраля 1945 года в Потсдаме немцы разрешили созвать Латвийский национальный совет, избрали Латвийский национальный комитет. В марте 1945 года комитет, председателем которого стал генерал Рудольф Бангерскис, добрался до Лиепаи. Бангерскис, бывший офицер царской армии, в 20-х годах был министром обороны Латвии. От немцев принял назначение генерал-инспектором Латышского легиона войск СС. 4 мая полковник Роберт Осис созвал в Лиепае первое заседание временно латвийского правительства. Осис, служил заместителем начальника вспомогательной полиции. Временное правительство собралось в Кулдиге утром 8 мая. Заседание оказалось последним, сопротивление немецких войск было сломлено. Они сдались, и вместе с ними попали в плен остатки латышского легиона. «Новая русская оккупация», — уверяет служивший в латышском легионе СС Висвалдис Лацис, — стала неотвратимой и обещал принести еще большее зло, чем равнодушие немцев к их национальной идее. Поэтому эти дивизии СС сделали выбор – сражаться до конца. Точнее сказать, им некуда было деваться. В 1945 году рассчитывать на прощение люди в форме СС, особенно те, кто еще служил в полиции, не могли. Они защищали не Латвию, не свою землю и не свои семьи, а Гитлера и Третий Рейх. После разгрома вермахта бывшие легионеры, айс полицейские рассыпались по лесам, скрываясь от Красной Армии. В Энспилском уезде существовала группа «Молчащий лес», в Злеках группа «Черный Петерис». Пора подводить итоги. Включение Латвии перед войной в состав Советского Союза и сталинские репрессии стали трагедией для многих латышей, и это немыслимо отрицать, Но можно ли говорить, что союз с Гитлером был необходим для сохранения независимости Латвии? Тот, кто воевал на стороне нацистской Германии, оказался соучастником нацистских преступлений. Язык не поворачивается назвать людей, носивших эсэсовскую форму, борцами за независимость Латвии. Я сошлюсь на слова немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии, бывшего солдата вермахта Генриха Бёлля. В письме своим сыновьям он писал, «Вы всегда сможете различить немцев потому, как они называют 8 мая, днем поражения или днем освобождения. Мы ждали наших врагов, как освободителей». Конец цитаты. Президент Латвии Вайра Вики Фрейберга с обидой сказал в 2005 году, «Конечно, мы не изменим сознание тех пожилых россиян, которые 9 мая, будут класть в облу на газету, пить водку и распевать частушки, а также вспоминать, как они геройски завоевали Балтию. Люди, которые в Риге и других городах отмечают 9 мая, празднуют не завоевание Балтии, а победу над страшным врагом. С 22 июня 1941 по 8 мая 1945 Красная Армия была на стороне добра, а все, кто сражался против Красной Армии, хотели они того или нет, служили силам абсолютного зла. Чудом переживший немецкую оккупацию скульптор Эльмар Ривеш вспоминал, «Под вечер началась артиллерийская дуэль. Над нами со свистом проносились снаряды. Со стороны задвинья на восток били немцы. Другие, более многочисленные снаряды, неслись с востока на запад, это русская артиллерия. Вскоре через наши головы в сторону задвинья С невероятным грохотом помчались огненные ленты. Это были знаменитые «Катюши». Утром я увидел красноармейцев. Шел я как пьяный, и, видно, принимали меня тоже за пьяного. На улице Свободы я увидел странной формы автомобильщик Виллис и в нем сидящих военных. Я подошел к ним, желая очень многое сказать, но был не в силах выдавить из себя хоть слово. Обхватил, видимо, шофера за голову и поцеловал. Конец цитаты. Но родители будущего президента Вайры Вики Фрейберги были тогда на другой стороне. Осенью 44 они бежали из Латвии вместе с отступавшими немецкими войсками. 163 тысячи латышей ушли тогда на запад вместе с вермахтом. Небо над Латвией оставалось расколотым, и это десятилетиями определяло взаимоотношения людей в Латвии. Сама Вайровике Фрейберга резко отзывается об умонастроениях на родине. Разочарование, злость и безнадежность — те слова, что выражают настроение латышей. Обид было так много, и они наносились латышскому народу столь долго, что роль жертвы стала как бы лейтмотивом всей нашей жизни, мы вжились в нее. Когда что-то не ладилось, всегда можно было обвинить других но как народ мы не можем продолжать вечно жаловаться и сетовать на то, как жестока была наша судьба, как несправедлив мир по отношению к нам, и как сильно мы страдаем». Конец цитаты. Национальные комплексы и исторические обиды гнетут решительно всех на этой территории. Прошлое слишком неприглядно и трагично. Много жертв, много преступников, героев меньше, И это не те, ради кого устраивают шествия под охраной полиции. Изменить прошлое невозможно. Его нужно признать таким, каким оно было. Осознать и извлечь из него уроки.